Глава девятая. Ведь вчера был такой хороший день. Спокойный, без приключений и нервотрепок. Проснулся, сходил в школу, посетил турнир, поспал. Разве что встреча с Оудцукой немного омрачила безоблачный понедельник? Похоже, вчера я полностью израсходовал весь лимит, дарованный мне на неделю удача, и вновь остался неудел. Мало мне было повторного инцидента с Кабаеси сэнсэем и непоняток с бомбой замедленного действия в лице Итухоши, так еще и массовая драка на носу. К счастью, я не один, со мной и ребята из клуба. Думаю, одной ротаны будет достаточно, чтобы осадить оборзевших засранцев из Вакура. Оборачиваюсь, чтобы найти взглядом опасную красотку из Таиланда. О, Мичи, а где девушки? Они ведь шли за нами. Позади никого. «Сэмпай, последнее время вы какой-то рассеянный». «Он просто кретин!» — вставляет свои пять копеек Акихико, хмурым взглядом окидывая толпу блатных школьников. Надзуме, ты же говорил, что уделал этого засранца!» «Сэмпай, вы что, присвоили себе мою победу? Это низко даже для вас!» «Это наезд? Что этот засранец себе позволяет? Ты охренел, мелкий? Что еще за «даже для вас?» «Ками, неужели ты приписал себе заслугу Кухая?» — Шлепает себя по лицу Акихико. «А сколько понтов было! Может, заткнётесь оба? Нашли время читать мне нотации? Что будем делать?» «Как будто сейчас лучшее время для выяснения отношений. Не банда, а какой-то филиал, пусть говорят». «Предлагаю оставить этого придурка с ними наедине», — кивает Акихико в сторону приближающихся гопников. «Сэмпай, мне очень жаль, но, согласно школьному уставу, я должен слушаться капитана клуба. И это после всего того, что я для тебя сделал? Вы обзывали меня, били и не так давно кинули в меня железной палкой. Между прочим, было очень больно. А еще вы пытались скинуть меня с крыши. А вот стукач мелкий, а я ведь к нему со всей душой». «Недзуми, да ты больной сукин сын! Нельзя так поступать с Кухаем! Ладно, побои!» Но сбрасывать пацана с крыши — это уже перебор. Да как бы я его скинул, если засранец постоянно цепляется за сетку? Хорошо, что я не в суде. Иначе этот аргумент мог бы серьезно мне аукнуться. Нужно быть поосторожнее со словами. И закончить начатое. Теперь-то я точно скину мелкого стукача с крыши. Сэмпай, его чудовище! Не ожидал от тебя такого. Несколько извительных фраз крутятся на языке но сорваться с него не успевают. Гупники, оказавшись на одной с нами стороне проезжей части, кидаются на нас с кулаками. Точнее, на меня. Как только запахло жареным, предатели в лице Аки Хико и Мичи бросаются в рассыпную. Вот ведь паскуда неблагодарная. Я им еще припомню эту подлянку. Только собираюсь выпустить волну Куайки и сопроводить ее командой. Как слева, куда рванул Миямото. раздается знакомая фраза. «Сука, только не снова. Восемь холодных ходов. От первой. Арбуда на рака. Блять, да мы же посреди оживленной улицы. Ты чего творишь, придурок малолетний?» Промозглый ветер преисподней разносится по улице. И от того, что он является всего лишь плодом воображения и не имеет физической основы, ни мне, ни гопникам, ни даже случайным прохожим не становится легче. Зубы принимаются отстукивать незамысловатую мелодию. Если не хочу двинуть кони от надуманного переохлаждения, то пора делать ноги. Но у суки судьбы на этот счет иные планы. Стоит мне вместе с самыми сообразительными гопниками кинуться в противоположную атакихику сторону, как улицу накрывает еще одно ки урою мелкого засранца! Ноги заплетаются, и я лечу мордой в асфальт. Следом за мной маневр повторяют остальные гопники. На улице и разносятся заунывные стенания невинных гражданских и отборные матюги быдловатых школьников. Из всей толпы любителей гакуранов на ногах остаются лишь троица с фото. Побитый Сигару успел прикрыть своих товарищей от волны Айки. Его узкие ладошки, скорее присущие игроку в шоге, а не крутому бойцу, распространяют концентрические круги Ки. Ну, прямо как тогда, во время нашей прошлой встречи. Будь она неладна. Идиот ты, Антоха. Сидел бы дома и горя не знал. Так нет же, тебе, видите ли, стало скучно, и ты решил поиграть в шпиона. Ну как, стоило оно того? Суки! В сердцах восклицаю я, барахтаясь на асфальте. Мало того, что меня канаёбят от лютого холода, так еще и руки с ногами живут чужой, отдельной от мозга, жизнью. Лихо эти двое спелись, и когда только успели, разбежались в разные стороны и накрыли всю толпу. Вот только одного не учли, что недобиток сигару со своими волшебными ладошками класть хотел на эти ваши ки. Даже со стороны отчетливо видно, что парочка под его прикрытием хоть и страдает от воображаемого холода, но явно не так сильно, как должна. Вот тебе и дыходяга с нездоровым цветом лица. Похоже, и строится предателей. Именно этот дрещеватый субъект представляет наибольшую опасность. На этот раз опыт прошлой жизни подложил мне знатную свинью. Слишком я привык оценивать бойцов по внешнему виду и их габаритам, а здесь так делать нельзя. Я бы даже сказал смертельно опасно. Если в родном для меня мире всех уравнял полковник Кольт, то в этом постаралась Ки на будущее, если выживу. Не стоит судить противников по внешнему виду. Это может в Сигару и гаме. ты оказался той еще темной лошадкой. А тем временем троица и не думает разделяться, чтобы навалять моим одноклопникам. Вместо этого губники под прикрытием перебинтованного сигару ломятся прямиком ко мне. Кого-то сейчас будут бить. Возможно, по почкам и, скорее всего, ногами. Когда между нами оказывается не больше пары метров — Воздействие Айки сходит на нет, и я пулей взмываю с асфальта. Сам бы я так никогда не смог, но Бенни на то и реактивный, чтобы выкидывать подобные фокусы. Мое преображение не остается без внимания. Каратека, завидев мой маневр, стремительно вырывается вперед. За его широкой спиной густая Рейки принимает форму китайской монеты, диска с квадратным вырезом посередине. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, какой школе карате принадлежит этот символ. Кажется, Гота и этот звероватый крепыш с кривой рожей. Похоже, не только внешне. Ну что же, здоровяк, давай потанцуем. Встречаю представителя Годзюрю острым джебом, но не успевают мои костяшки коснуться его кожи, как пустой квадрат посредине монеты резко разрастается, отчего площадь самого диска стремительно уменьшается. Го-дзюрю один из основных окинавских стилей карате, сочетающий комбинации жесткой и мягкой техники. Го — твердый, дзю — мягкий. Основано в 1920-х годах мастером Тёдзюном Мияги 1888-1953. В последний момент чуть отдергиваю руку, чтобы ослабить удар. Уж очень нехорошее предчувствие у меня по поводу этой рейки. По бьющей конечности, от костяшек до самого плеча, проходит болезненная вибрация. Ощущение такое, будто влупил не по живому человеку, состоящему из мяса и костей, а по каменному истукану. Ясно. Вот значит, как эта штука работает. Символы Годзюрю под названием Кэн-Кон во всей своей красе. Сочетание мягкости неба и твердости земли. Кэн — небо, сама монетка, а кон — земля. Квадратный вырез внутри нее. Когда квадратный вырез стал больше, гармония между твердым и мягким была нарушена. Отсюда и запредельная крепость этого ублюдка. Хорошо, что я не успел как следует вложиться в удар, иначе угробил бы свою левую руку к чертям собачьим. Губы каратеки растягиваются в мерзопакостные улыбочки. По моему лицу он прекрасно видит, что удар не прошел для меня бесследно. Ну ничего. «Сейчас ты, гнида, попрощаешься с этой самодовольной ухмылкой». Его тупая высокомерная морда выбешивает меня, поэтому, недолго думая, выбрасываю в его сторону волну Куайки. Раз уж этот кретин решил улизнуть из-под опеки сигару, то надо бы его за это наказать. Будет ублюдку уроком на будущее, чтобы не смел больше обижать маленьких Хафу. «Ударь себя по яйцам!» Пудовый кулак каратеки, со свистом влетает в собственный пах. Попробую их укрепить, сучара!» И пока представитель гордой школы зюрев с глазами на выкат оседает на асфальт, я отскакиваю в сторону, ибо прямо на меня несется рассверепевший, пышущий красным паром сумаист. Еще один пользователь ки-крови нарисовался на мою голову, будто мне одного Такаяма было мало. Впрочем, несмотря на свои немалые объемы, Рикиси не выглядит столь устрашающим соперником, как Йосихиру. Красноватый туман, исходящий от его тушки, выглядит пожиже, чем у верного пса Ли Джунсо. Это хороший знак, потому что сюрпризов на сегодня уже и так предостаточно. Не успеваю я обрадоваться легкому противнику, как за спиной реки Си из рейки сплетается японский бурый медведь. Японский бурый медведь, или черные гресли, под вид бурого медведа, один из самых крупных бурых медведей. Может приблизиться к размеру медведя-кадьек и камчатского бурового медведя. Ками, да вы, мать вашу, издеваетесь! Это вообще законно? Почему этот жертвест использует одновременно два вида ки — кеки и рейки? Это плохо. Очень-очень плохо. Неужели я ошибся, и именно Рекиси из этой троицы — самый тёртый калач? Центр-танден еще не перезарядился, поэтому мне приходится разрывать дистанцию. Сомневаюсь, что мои детские кулачки проймут естественную броню жердяя, в то время как ему будет достаточно единственного удара ладонью. О толчках или бросках я и вовсе молчу. К счастью, юный Рекиси вряд ли способен как я могуте остановить грузовик. Его разве что на легковушку хватит. Вот только одному мелкому хафу от этого не легче. Есть у меня подозрение, что при нашем столкновении и мясной танк в лице сумаиста. Попросту меня переедет, и я стану еще более компактным, чем сейчас. В этой потасовке мне явно не победить. Пора приступить к плану «Б» — бегству. Пока дух «Б» не со мной, единственный из строицы гопников, кто может за мной угнаться, — это сигару. Но я сильно сомневаюсь, что, опиздюлившись в прошлый раз, он решится на подобную авантюру. Резко разворачиваюсь на 180 градусов и даю дёру но не успеваю я пробежать и нескольких метров, как из-за спины доносится крик. «Сэмпай, сзади!» И столько отчаяния я различаю в голосе обычно веселого и беззаботного кухая, что без всяких раздумий ухожу в перекат. И неважно, что кожа на ладонях стирается об асфальт, а спину обжигает болью от столкновения с твердой поверхностью. Главное, неуклюжий кувырок спас мне шкуру. Секунда и ранее стопа каратеки вспорола воздух над моей головой. Еще бы чуть-чуть и его ступня раскрошила бы мне шейные позвонки. Еще будучи в полете, я умудряюсь рассмотреть разгневанную рожу представителя гудзюрю-каратэ и изменившийся конкон за его спиной. Квадратный вырез на монетке значительно уменьшился, а значит небо взяло верх над твердостью. Отсюда и резко возросшая скорость каратеки. Какой пугающий парень! Когда надо идти в размен, он может с легкостью принять урон. А если необходимо кого-то переиграть, то каратыка в любой момент способен взвинтить темп. При этом призрачный Канкон не ограничивается всего двумя режимами. Представителю Годзюрю может менять баланс между твердостью и мягкостью по своему усмотрению и тем самым подстраиваться под любого оппонента. Нужна скорость, пожалуйста. Необходимо крепкое тело, не вопрос. Что-то посередине? Было бы желание. Но больше всего меня поражает неудивительная адаптивность его рейки. А то, как быстро этот верзила оправился после столь сокрушительного удара по яйцам. Надо быть чертовски жестким ублюдком, чтобы провернуть нечто подобное. Когда по животу распространяется жуткая, скручивающая нутро боль, от которой тянет блевать, то последнее, чем тебе хочется заняться, — это игра в догонялки. Ками, насколько же Лиджунсо крутой перец, раз умудрялся держать таких отморозков в узде? Сдохни! На бешеной скорости в мою сторону несется чужой кулак. Если бы не дух Бенни, то этот Цуки стал бы для меня последним. Сомневаюсь, что без помощи реактивного успел бы убрать голову с траектории удара. Увидеть — да, реакции бы мне точно хватило. А вот увернуться — навряд ли. Скорее всего, без ауры реактивного — Мой нос постучался бы в гости к мозгу, и на этом все закончилось. Попади этот прямой мне в голову, и я бы мигом отправился на тот свет, прямо перед светлой очи местных каме. В столь ляховые ситуации существует лишь один плюс здоровяк променял крепость на скорость, а значит, вновь стал уязвим для моих комариных укосов. Другое дело, что теперь я лишь немногим превосхожу его в скорости, а значит, лучше не зевать. Один пропущенный. И я рискую помереть. Или на худой конец остаться калекой. Возможно, в этот момент стоило приуныть и опустить руки. Вот только мой кухай и напарник этого бы не оценили. Тем более они наконец-то вступили в схватку. Периферическим зрением замечаю, как Мичи принимается отыгрывать роль Тореадора для разжиревшего бычка в лице сумаиста. Надеюсь, самозванец Эсиба научил мальчишку использовать силу противника против него самого иначе моего маленького кухая попросту раздавят в лепешку, А вот за потомка Великого концея я ни капельки не беспокоюсь. Младший Миямото уже вовсю теснит сигару. Длинная телескопическая дубинка в руках Акихику свистит у забинтованной головы, и только выдающаяся скорость пока что спасает командира-предателя. Но чувствую, это не продлится долго, ведь призрачный Ионя уже вовсю отбивает замысловатый ритм, постукивая кулаком по широкой груди. А значит, совсем скоро наступит развязка. Бинты на голове злопамятного ублюдка потеряют девственную чистоту и сменят свой цвет на красный. Хотел бы я запечатлеть этот прекрасный момент собственными глазами, но кто же мне позволит? Подседаю под очередной цуки, благород позволяет, после чего резко поворачиваю корпус слева направо и, распрямив ноги, саживаю боковой в область печени. Обычно после подобного удара входит в клинч. Но я не самоубийца, поэтому разрываю дистанцию. От обиженного противника мне вслед летит еще один прямой. Но задевает он лишь воздух. Я уже в недосягаемости. Будь наша скорость равной, и за счет преимущества в длине конечностей Каратека смог бы меня достать. К счастью, это не так. И пока что мне удается навязывать свою игру. Вот только не думаю, что эта тактика принесет мне победу. Каратисты крепкие ребята, особенно из Годзюрю. Не зря они столько времени уделяют набивке собственного тела, и этот Верзила не исключение. Даже акцентированный хук в печень его не пронял. Жаль, еще раз провернуть трюк с яйцами уже не выйдет. Двигаясь с такой скоростью, противник с легкостью увернется от куайки. К тому же это немалый риск. Во время запуска волны я замедлюсь, а значит стану удобной мишенью для легкого на ногах каратиста. Самому без помощи ки пробить в пах тоже не выйдет. Научный и горьким опытом здоровик передвигается в боковой стойке, и его пах прикрыт бедром. В общем куда ни кинь, всюду клен. Если бы этот бой проходил по правилам, то я бы переиграл увольня и забрал победу по очкам. Но вот не задача, на улице правил нет как и перерывов между раундами, а я ведь уже начинаю потихоньку выдыхаться. Дух Бенни эксплуатирует мой детский организм по полной, и вскоре наступит расплата. Сначала появится одышка, затем движения начнут терять былую точность, а еще через пару минут я ошибусь, и эта ошибка станет для меня фатальной. Ладно, хватит миндальничать, будем играть по-грязному, как завещал великий Джон Джонс. Джонатан Дуайт Джонс, костлявый, американский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю этой организации. До недавнего времени боец номер один вне зависимости от весовой категории. Увернувшись от очередного прямого, я просто и без затеи пихаю пальцы в глаз здоровяку. Зрение таким образом не лишать, но нервов я ему подпорчу. Да и обзору худшу. Мы еще посмотрим, кто кого. А затем происходит то, чего я ну никак не ожидал, и вся моя бравада рассыпается словно карточный домик. Квадратная прорезь конкона за спиной противника становится еще меньше, и от следующего прямого я уже не успеваю уйти с былой легкостью. Кулак в расускорившегося каратеке цепляет меня по касательной, скулу обжигает болью. Пока лечу на асфальт, в ушах раздается такой умопомрачительный звон, будто мартышки, вооружившись летаврами, решили устроить концерт прямо у меня в голове. «Сдохни!» А у этого парня, как я посмотрю, не особо богатый словарный запас. Ками Антон, соберись, двигайся, защищайся, тебе же сейчас прикончат, не время вести себя как придурок. Ладно, выбора нет». Придется использовать его. Как же не хочется этого делать. Но он единственный, кто может превзойти скорость реактивного. Чувствую, завтра я с постели точно не встану. И послезавтра. Этот монстр просто уничтожит детское тело. Я приподнимаюсь с асфальта. Наши с противником взгляды сталкиваются. В его глазах я отчетливо различаю предвкушение перед скорой расправой и злорадство. Я бы на его месте с этим не торопился. Я не просто изобью тебя, а сделаю инвалидом. Затем узнаю, где ты живешь, и завалюсь в гости к твоей мамаше. Только я собираюсь дать ответ, как голова каратыки дергается, словно по ней кувалдой в лупели. Эй, мудень, оно ну отошел от каратышки, или следующая стрела будет боевая! доносится девичий вопль из-за моей спины. Женщина, что ты несешь? Какая еще к херам боевая? А это тогда какая? Она же у него прямо из башки торчит.